и перешли к политике жесткого государственного давления на них. Правящая партия сделала ставку на углубление социально-политического раскола деревни. В мае 2018 -го года была объявлена продовольственная диктатура. Наркому продовольствия Чурупи были предоставлены чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими. Была запрещена свободная торговля хлебом, на него вводились твердые цены, были провозглашены новые формы заготовки зерна. Его владели имеющие излишки и не вывозящие их в указанные властям места сыпки, объявлялись врагами народа им грозили заточение в тюрьму на срок не менее 10 лет и конфискация всего имущества. В реквизиции хлеба широко использовали специально снаряженные продовольственные отряды из городских рабочих и красноармейцев. Их опоры в деревне служили комбеды и около 4000 организованных к тому времени сельскохозяйственной коммуны совхозов. В результате первого мощного большевистского натиска на российскую деревню у кулаков было изъято 13 миллионов пудов хлеба и почти 50 миллионов гектаров земли, переданной сельской бедноте. Позиции наиболее хозяйственной и предприимчивой группы крестьянства оказались серьезно подорванными, что наносило ощутимый удар по производительным силам деревни в целом. Действия советской власти вызвали острое недовольство у всех держателей товарного хлеба, включая середников. Пятая социальная политика и культурная революция. Одним из первых решений советской власти явилось установление 8-часового рабочего дня, декрет 29 октября 17 года. Для подростков был определен сокращенный рабочий день, стала обязательной выплата пособий по безработице и болезни. Декрет от 10 ноября 17 года ликвидировал сословное деление общества. Вводилось единое для всего населения России наименование граждан Российской Республики. Уравнивались права мужчин и женщин. В феврале 18 года страна была приведена на общий европейский, григорианский календарь. Следующий после 31 января день стал считаться 14 февраля. 19 января 18 года был издан декрет об отделении школы от церкви, а церкви от государства. Этим решением закреплялось равноправное положение всех вероисповеданий в России, а также право государства на ведение широкой атеистической пропаганды. Декрет был болезненно воспринят в церковных кругах. Поместный собор Русской Православной Церкви, работавший с августа 17 года, поначалу воздерживался от оценки Октябрьского переворота, но уже 20 января 18 года Тихон, возведенный собором в ноябре 17, Года, впервые с петровских времен сан- патриарха предал советских правителей церковному проклятию анафеме начало культурной революции. Сразу после октября на базе Министерства народного просвещения формируется новое центральное ведомство Наркомат Просвещения во главе Слоначарским. Уже в середине 2018 года это ведомство сосредоточило управление дошкольным воспитанием, начальной, средней и высшей школой, политическим просвещением населения и издательским делом, профессиональной подготовкой рабочих, научными и культурными учреждениями. Появление наркомпроса было вызвано стремлением как можно быстрее реализовать главную цель большевиков в начатой ими культурной революции. Опираясь на государственную власть, политизировать культуру, превратить систему образования, гуманитарную науку, литературу, искусство, театр в инструмент воздействия правящей партии на народные массы, утвердить в обществе безраздельное господство марксистской идеологии. Вместе с тем было ошибкой не видеть и другой стороны культурной революции, обращенной на решение давно назревших задач в области духовного развития российского общества. После октября устраняются сословно-классовые препоны, мешавшие трудящимся пользоваться благами культуры и просвещения. Общественным достоянием стали крупнейшие художественные книжные собрания, музеи и дворцы, киностудии и театры. Конституция законодательно закрепляла за государством обязанность предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всесторонние и бесплатное образование. Они получили значительные преимущества при поступлении в учебные заведения, включая самые престижные университеты. Важнейшей задачей культурной революции являлась ликвидация неграмотности. Соответствующий декрет Совнаркома был издан самым трудным для советской власти году, 1919. В грамоте должны были обучаться все неумевшие читать и писать граждане России в возрасте от 8 до 50 лет. В 1920 году была начата широкая кампания по обучению грамоте взрослого населения страны. Если до революции грамотным было 25% населения России, то к 1926 году более 50%. На первый план в политике большевиков в области культуры выдвинулась также проблема российской интеллигенции, малочисленной, около 2,2% населения, но особо значимой общественной группы. Подавляющая часть российской интеллигенции заняла нейтральную позицию по отношению к большевикам, объявив себя стоящей вне политики, хотя поначалу в ее среде преобладали антибольшевистские настроения. Только откровенных противников режима интеллигенцию не удовлетворял и сам факт насильственного государственного переворота – и политика властей, которая кардинально расходилась с укоренившимися в этой среде идеалами либерализма и демократии. Подобные настроения отразила статья Максима Горького, увидевшая свет в петроградской газете «Новая жизнь» 10 января 2017 года. Вообразив себя наполеонами от социализма, ленин и мечут, довершая разрушение России. Русский народ заплатит за это озерами крови. Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы, Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. В дальнейшем колеблющаяся интеллигентская масса постепенно склонялась к большей лояльности властям. Первые представители бесплативной интеллигенции стали сотрудничать с советской властью вскоре после октября. Среди них были выдающиеся деятели науки и культуры ученые Тимирязев, Мичурин, Губкин, Циолковский, Жуковский, литераторы Блок, Брюсов, Маяковский, театральные режиссеры Вахтангов, Станиславский, Немирович Данченко, Мерхольд и другие. Сильное впечатление в кругах интеллигенции произвело принятое в марте 2018 года решение Российской Академии наук предложить совнаркомо свое содействие в изучении природных богатств страны. Ленин тут же поставил перед учеными задачу разработать план реорганизации промышленности и экономического возрождения России. К лету 18 -го года на службу к большевикам добровольно перешло около 8 тысяч генералов и офицеров старой армии. Некоторые из них позднее стали крупными советскими военачальниками. Бонч Бруевич, Вацетис, Каменев, Шапошников, Егоров, Тухачевский и другие. Шестое. Внешняя политика советской России. Брестский мир. Приступая к грандиозному преобразованию России, большевики нуждались в спокойствии на внешних границах. Однако обеспечить это в условиях мировой войны и развала старой русской армии оказалось чрезвычайно трудным делом. Страны Антанты проигнорировали большевистский декрет о мире. США, Англия и Франция были полны решимости довести войну с, четвер... с Четверным Союзом Германии, австро венгрии Турции и Болгарии, экономически истощенным и находившимся на грани военного поражения до победоносного конца. В Берлине, В Вене без колебаний объявили о готовности войти в сепаратный контакт с Россией. 24 ноября 2017 года делегация совноркомом, прибывшая в Брест-Литовск, подписала с представителями Германии и ее союзниками соглашение о перемирии, а с 12 декабря также начались мирные переговоры об условиях заключения мира. Советская делегация во главе с Троцким предложила заключить мир без аннексий и контрибуций. Позиции Германии и Австро-Венгрии, сделавших ставку на слабость и изолированность нового правительства России была иной. Их делегация предъявила требование передать странам Четвертого Союза территорию примерно в 150 тысяч квадратных километров, Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии. Советских представителей ожидал еще один неприятный сюрприз. Германия и Австро-Венгрия признали полномочия приехавшие в Брест делегации Украинской Центральной Рады и внесли в повестку дня заседание о вопрос независимости Украины. Разногласия в большевистском руководстве. В ЦК ЭРСДРПБ эти требования вызвали острые разногласия. Меньшинство членов ЦК во главе с Лениным настаивало на безоговорочном принятии германских условий. Для них главным было, во что бы то ни стало, сохранить советскую власть в России, которая рассматривалась ими как социалистический форпост грядущей мировой пролетарской революции. Однако большинство членов ЦК полагало, что подписание мира на столь унизительных условиях отодвинет мировую революцию на неопределенный срок, укрепив часть. В частности, подозрения о тесных агентурных связях большевиков с правительством Кайзером. Чтобы не только избежать такого нежелательного поворота событий, но и попытаться ускорить в Западной Европе революционный взрыв, сторонники Троцкого выступили за отказ от подписания мира на переговорах, предлагая сделать это лишь после перехода немецких войск в наступление и возникновение прямой угрозы гибели советской власти. Отсюда их формула для Брест-Литовска «ни войны, ни мира», «войну прекращаем», «армию демобилизуем», «но мира не подписываем». Так называемые левые коммунисты во главе с Бухариным, напротив, считали, что добиться этой цели можно только путем ведения революционной войны, не вступая ни в какие переговоры с Германией. Русская революция, утверждал Бухарин, либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала. Международная революция и только она одна наше спасение. В советском правительстве левых коммунистов поддерживали левые ССР. На совещании партийной верхушки РСДРПБ 8 января 1918 года, посвященная проблеме мира с Германией, Ленин потерпел поражение. Тезисы его одобрены не были, их даже запретили печатать. При итоговом голосовании за позицию Ленина высказалось 15 человек, за позицию Троцкого 16, Бухарина 32 человека. Ленин продолжал настаивать, но безуспешно. На заседании ЦК 11 января наконец было достигнуто компромиссное решение всячески затягивать подписание мира Ленин в случае немецкого ультиматума объявить войну прекращенной, но мира не подписывать Троцким. Подписание Брестского мирного договора. В середине января 2018 года Троцкий вернулся в Брест-Литовск, имея эту директиву ЦК. 19 января автор германской делегация подтвердила наркому, что считает Украину независимым государством под управлением Центральной Рады и предложила подписать мир с Россией на предъявленных ранее условиях. Троцкий, как мог, медлил с окончательным ответом. Вечером 28 января, когда затягивать дальше было уже невозможно, Троцкий выступил с официальным заявлением. «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора». Берлин расценил Демарш Троцкого как фактический разрыв перемирия, и с 18 февраля по новому стилю германские войска перешли в наступление. В тот же день в обстановке гнетущей тревоги состоялось экстренное заседание ЦК РСДРПБ. С перевесом всего в два голоса был была принята Ленинская резолюция о заключении мира. 19 февраля об этом известили Берлин. 23 февраля советское правительство получило новый германский ультиматум. Помимо утраты оккупированных территорий, Россия должна была отказаться от Эстонии и Латвии, вывести армию из Финляндии и Украины, заключить в Центральной Радой сепаратный мир, отдать Турции некоторые районы Закавказья – Карс, Ардаган, Батум, предоставить Германии право беспошлиного вывоза сырья. Позднее ультиматум был дополнен требованиями демобилизации до российской армии и флота уплаты контрибуции в 6 миллиардов марок. Всего от России отторгали земли общей площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек. Треть населения бывшей Российской империи, включая 40% промышленных рабочих. Там находилась почти треть железнодорожной сети страны, выплавлялось более 70% чугуна и стали, добывалось 89% угля. Германский ультиматум был принят 3 марта 2018 года. Советская делегация, возглавляемая новым наркомом иностранных дел Чечериным, без обсуждения подписала в Брест-Литовске мирные. Договор. Спустя несколько дней собрался седьмой съезд РСДРПБ. Он переименовал партию из РСДРПБ в Российскую коммунистическую партию большевиков РКПБ и, главное, одобрил текст договора. 14 марта в новой столице России, Москве, начал работу четвертый чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. После горячих дискуссий коммунистов, преобладавших численно, с противниками договора, эсерами, меньшевиками, анархистами и другими, съезд ратифицировал мирный договор. Так, ценой беспрецедентных в мировой истории уступок, тяжко ударивших по патриотическим чувствам миллионов российских граждан, большевики сохранили власть над Россией и получили, правда, на короткое время мирную передышку. Осенью 1918 -го года, после Ноябрьской революции в Германии, Советская Россия аннулировала Брестский мирный договор.